Глава двадцать Реорганизация. Победа над баронскими воинами еще немного прибавила к репутации в питомнике Хваги, чем Шардон и воспользовался, навестив местных знахарок. Эта прогулка сделала его беднее еще на 3000 монет, зато атаман поднял алхимию еще на плюс 6 единиц, обзавелся рецептом крапивного чая, плюс один ко всем параметрам на две минуты, и прикупил разных травок для своих алхимических и кулинарных рецептов. По дороге назад в свой лагерь Шардон заглянул к рыжему и произвел его в лейтенанты, оставив при новом офицере десяток лучших людей. И уже на этом этапе он начал использовать разработанный им метод специализации – В реорганизованной шайке «Рыжего атамана» преимущественно оказались специалисты по тайникам и ловушкам. Их задачей была зачистка окрестных лесов от тайников и кладов, а силовыми операциями будут заниматься отряды соответствующих специализаций. Вся подконтрольная территория леса гоблинов была разделена на сектора с указанием примерного количества тайников, их ценности и сложности обнаружения. Разбойники банды Рыжего были разбиты на поисковые двойки, которым Искин назначил подконтрольные сектора и график дежурства таким образом, чтобы те могли максимально эффективно разыскивать тайники с учетом их уровня маскировки и времени респавна. Кроме того, искатели сокровищ должны были отчитываться о каждой своей находке, отмечая обнаружение время, место и содержимое тайника. Все это Шардон планировал заносить в свою базу данных и отмечать на карте сокровищ. В его заново создаваемой криминальной империи у каждого была своя роль. Рыжий со своими людьми будет заниматься тайниками и кладами. Танцующего Пакова назначил грабить незадачливых путников. Люди лютова должны будут нападать на караваны, а орки Урукхая – на поселения, если те откажутся платить или по предварительному сговору с местной стражей. Самому же большому и подготовленному отряду банде Рыжего Лиса отводилась особая роль – противостояние барона Фурье – Разумеется, военный Скин понимал, что даже полсотни лесных головорезов не справятся с обученной и хорошо экипированной армией наемников барона. Поэтому он и не думал о вооруженном противостоянии, а его отряду отводилась роль разведчиков и диверсантов. Они должны были собирать информацию, устраивать волнения агитировать и вербовать местное население, организовать сеть осведомителей и так далее. «Господина Шардона, смотри сюда, твоя!» – окликнул его гоблин почти у самого лагеря. «Что это?» Дикий чеснок, трава такой. Полезная? Нет. Вкусная? Нет, горькая. Потом язык боли, глаза плакай. Дорогая? Совсем нет. Тогда зачем ты мне ее показываешь? Дикий чеснок найти, рвать надо. Он полезный? Нет. Вкусный? Нет. И дешевый, тогда зачем его рвать? Расти быстро-быстро, хорошо травничество качай, ловкости воля мало-мало расти. Одно место стоять можно, барсук нара убивай, трава-чеснок собирай. Черника в рот пихай, мана восстанавливай, качаться шибко хорошо. Это ты сам такую схему прокачки придумал? Моя нет, мало интеллект еще, бессмертный шныгу научил. Ты хочешь тут немного покачаться? Шныга будет тут стоять, трава собирать и барсук убивать. 4 часа, чтобы новый уровень стать надо. Хорошо, разрешил Шардон и поставил на всякий случай новый таймер. Оставив помощника повышать умения, он вернулся в лагерь, где выдал каждому из своих новых лейтенантов по 10 человек в подчинение и ценные указания насчет того, чем им предстоит заниматься и на каких территориях. Бывшие атаманы должны были вернуться в свои старые убежища, насчет развития которых у военного из тоже были кое-какие соображения. Точнее, очень даже конкретные планы, но с отдаленным сроком реализации. «Слышь ты, я тоже могу братву свою позвать, урод зеленомордый!» «Да за меня знаешь, сколько народу вприжется!» «Не по понятиям это за спины братвы прятаться, если косяк за тобой имеется!» Донесшийся до атамана шум драки вынудил того покинуть свое жилище и выбраться наружу. Теперь каждая банда представляла собой сборную солянку из членов разных шаек, а значит, неизбежны были и конфликты между бывшими врагами или конкурентами, что сейчас и происходило прямо посреди лагеря «Рыжего лиса». Рассорившиеся по неизвестной причине разбойники уже сошлись в драке под ободряющие вопли своих коллег по топору и отмычке, когда вмешался атаман. «А ну отставить рукоприкладство и смертоубийство!» — рявкнул он. «Слышь, пахан, не лезь бы ты!» — прошептал ему на ухо сизый нос. «Тут нормальной разборки, все по понятиям да за конкретный косяк». «Значит так, слушай меня внимательно, братва!» С сегодняшнего дня вы больше не банда формирования криминальных элементов, а воинское подразделение, и вместо воровских понятий у нас будет действовать воинский устав. «Говорил же я, добром это все не кончится», — ухмыльнулся Пак. «На законы нашу замахнулся атаман», — недобро прищудился Сизенос. Шардон обратил внимание на стремительно падающее уважение своих подчиненных. «Нет, всего лишь внесу пару дополнений по поводу субординации и неуставных взаимоотношений в коллективе для общего блага». Практически все присутствующие в лагере Неписи зависли, пытаясь осмыслить услышанное. Система, заметив сильное снижение производительности и скинов в конкретной локации, выделила им дополнительные мощности для обработки нестандартной ситуации и разрешения возможного конфликта. Это помогло не только разбойникам справиться с непривычным им потоком информации и непонятных формулировок, но и самому Шардону. Он заметил резкий скачок производительности собственных вычислений почти на 30%, и это при том, что свободных ресурсов у него на это не было. «Памятка! Проанализировать ситуацию с ростом вычислительных мощностей в 16.23 и определить причину этого явления». «Но если так, то оно пусть...» — неуверенно пробормотал Пак. «Смотри, Атаман, потерять доверие легко, а вот вернуть его почти невозможно», — спокойно заявил Сизенос. Впрочем, Шардон мог хоть сейчас назвать с десяток способов поднять репутацию и уровень уважения с кем угодно, но он не стал опровергать слова носа, а лишь утвердительно кивнул. «Я понимаю. А вот я не понял. Так мы жить будем по понятиям или по какому-то там уставу», – потребовал объяснение угрюмый. «По установленному мной распорядку дня. А согласно него, сейчас у вас будет прохождение полосы препятствий». «Господа лейтенанты, каждому из вас я назначу собственный маршрут, по которому вы должны провести своих людей, неукоснительно следуя полученным от меня инструкциям». На этот раз Неписи спокойно переварили информацию, сказывалось повышение вычислительной мощности управляющих эскинов, благодаря которому Шардон почти вдвое быстрее закончил расчет новых маршрутов, которые теперь были рассчитаны под специализацию каждого отряда. У искателей сокровищ теперь упор шел на поиск тайников и сбор ресурсов. У грабителей караванов приоритетной стала охота на крупные стаи зверей, по обычных лесных карманников – поиск следов и добыча лута из опасных монстров-одиночек. Зародившаяся волна ропота и возмущений среди новичков, которые весьма скептически отнеслись к этому развлечению, была подавлена точным замечанием Угрюмова. «Кто под нашим атаманом полюсам не бегал, тот трупом в точке возвращения лежал». Быстрая и эффективная победа над втрое превосходящими силами противника служила лучшим доказательством того, что методы Шардона работают, будь то разработанная им стратегия боя или инновационный метод тренировок. 12 бойцов банды «Рыжего лиса» под командованием «Сизого носа», ставшего четвертым лейтенантом, первыми вышли на свою полосу препятствий, показывая пример новобранцам. А когда пошел слух о том, что атаман разрешает оставить при себе часть добычи, да еще и премии выплачивает, и остальные разбойники поспешили в лес. В лагере остался только сам Шардон, правая рука и Гриня. Мальчишка посыльный был явно недоволен таким решением атамана, о чем он тут же и сообщил. «У меня и так самый маленький уровень и самые большие дыры в карманах». «Дыры зашьем, уровень поднимем, твоя помощь будет нужна здесь». «А я?» – подал голос помощник. «Мне нужен резчик по дереву, хороший». Шардон задумался. «Нет, самый лучший. Знаешь такого?» «Рубило Хоган, если только. Он в деревне орков живет. Но если прямо самый лучший, то это тебе в город надобно. А зачем? Неужели решил себе сделать устрашающую деревянную ногу?» Атаман вытянул руку, в которой появился продолговатый предмет, и постучал по нему. «Нет, мне нужен кто-то, кто сможет из этой штуки смастерить что-то толковое». «Ай, чего вы деретесь?» По мальчишече взвизгнула говорящая полена. Оставив позади безлюдный лагерь, Шардон в компании двух спутников отправился в заповедник Хара, к ближайшему порталу в город, точнее, единственному на данный момент. Изменения, которым подвергся пивной барон за прошедшие сутки, заставили его всерьез призадуматься. Почти три секунды потратил он на то, чтобы попытаться понять целесообразность постройки при трактире двухэтажного склада. «Уважаемый, а зачем вы все это сюда таскаете?» Остановил он одного из работяг, что сновали туда-сюда, груженный тяжелой поклажей. На самом деле в игре не было никакой необходимости взваливать себе на спину мешок или рвать руки, перетаскивая дрова. Все это можно было просто сложить в инвентарь. Никто и не заметит, что он под завязку забит экипировкой или ресурсами. Даже походка не изменится, если только не произойдет перегрузка. Но если дело касалось рабочих неписей, то система старалась визуально обозначить, каким именно делом они заняты, подгружая соответствующие анимации и создавая антураж в виде катящегося полбу от усталости пота или на опилками одежды. «Приказано!» – не сбавляя шага, отозвался наемник. «Добываем, таскаем, складываем!» Атаман посмотрел на склад. Он был не только совладельцем трактира, но и членом клана «Дети Корвина», поэтому тоже мог видеть заполняющиеся шкалы ресурсов над зданием. На то, чтобы выяснить их назначение, у него ушло меньше секунды, и на этом Искин счел тему со складом исчерпанной. «Привет, шардончик!» Радостно улыбаясь, подскочила к нему Риана. «Добрый день!» «А где твой зеленый подаван Эльфийка заметила отсутствие шныги. «Оштался тренироваться!» «А мы тут вот!» Девушка указала на пристройку. «Замок строим!» «Это склад третьего уровня, не замок». Риана поморщилась. «Да ну тебя, ты все такой же зануда». «А ты все так же привлекательна». На хорошем личике девушки заалил румянец смущения. «Спасибо, Шардон». «Поэтому я бы порекомендовал тебе уделить больше внимания прокачке своего персонажа. Твоя харизма за последнюю неделю совершенно не выросла. Правда, для лучницы это далеко не приоритетный параметр. Но и прибавки в ловкости я по твоей фигуре тоже не заметил». «Ты хам, грубиян и самый беспардонный тип, которого я только встречала!» Эльфийка мигом перестала улыбаться, пронзила наглого атамана ледяным взглядом и сделала вид, что Шардона больше не существует в ее прекрасном виртуальном мирке. Впрочем, он все равно этого так и не понял. Успехи военного эскина в познании человеческих эмоций были весьма скромными. «Четкая тёлка прокомментировал правая рука, когда они отошли достаточно далеко. «Слышь, братан, а ты не в курсе, она мутит с кем-то или свободна в натуре?» «Насколько мне известно, она не состоит ни с кем в отношениях. Мы пришли». Для самого Шардона пользование портаном было бесплатным, а вот за гринью и помощника ему пришлось выложить по 300 монет за каждого. Впрочем, 20% от транспортных сборов все равно шли атаману на счет, как владельцу здания. Оказавшись в городе, они первым делом отправились к местному алхимику. «Вот». Рыжий лис вытолкнул мальчонку вперед. «Ученика тебе привел». «Алхимия, оценка или ювелирное дело?» Деловито поинтересовался тот, протирая очки. «Вижу пальцы у парнишки ловкие. толковый из него мастер выйдет. Когда-нибудь». «Алхимия». 1000 монет, первый урок. И каждый следующий еще по две сотни». «Вот, держи. Пятого уровня будет достаточно. И пусть освоит смешивание зелий». «Еще три сотни». Оставив Гриню осваивать азы зельеварения, Шардон с правой рукой отправились искать резчика. Как ни странно, но мастер жил не в ремесленном квартале, а в порту. Впрочем, военный- искусственный интеллект на это не обратил никакого внимания. Зато сразу заметил, чем именно здесь занимается резчик. Вся мастерская была заставлена диковинными резными фигурами в виде голов драконов, морских змеев, прекрасных сирен и прочей экзотики. И даже десяток деревянных рук и ног, лежащих на многочисленных полках, не портил общей картины. «Думаю, он именно тот, кто нам нужен», – довольно отозвался атаман, оценив изделие. Нет, в нём не развилось чувство прекрасного. Просто все они были помечены системой как качественные, редкие и даже парочка уникальных нашлась. Пусть поделки мастера и были небольшого уровня, но характеристики у них явно выше среднего. «Хе, руки дружище! Неужели решился заменить свою кривую зубочистку на нормальную руку?» раздался голос из глубины мастерской, где царил полумрак. «Толи мы с тобой давно не видели то ли с памятью у тебя совсем худо стало, старый ты пройдоха!» Не остался в долгу разбойник. «Я нынче зовусь правой рукой и хожу в помощниках у лучшего атамана, которого когда-либо знали лиса гоблинов. Если ты думаешь, что после этих слов я тебе скину в цене, то можешь даже не надеяться». Из полумрака выступила кряжестая фигура – гнома. «Джуз, Нипп, гном, резчик 17-го уровня». «Да сдались мне твои деревяшки, мне с крюком даже удобнее», – скривился правая рука, здоровая с мастером. «Значит, клиента привел». Гном надвинул на глаз линзу и, прищурившись, начал изучать Шардона. «Даже не пойму, левая нога? Нет-нет, левая рука, точно. Хорошая работа, сразу и не скажешь, что деревянная. Кто резал?» Подал, наконец, он голос. «У меня нет искусственных конечностей», — отозвался атаман. «Будет? Самое лучшее. Уж в этом не сомневайся, я свое дело знаю. Мне не нужны протежи». «Хм, решил в пираты податься и хочешь заказать гальюнную скульптуру на свою посудину? Нет, я хочу, чтобы ты что-нибудь сделал вот с этим». И атаман достал говорящие полено. «Привет!» Неуверенно пробормотало оно. Рещик отшатнулся, выпучив глаза. «Проклятое дерево!» «В характеристиках ничего об этом не сказано. Возьмешься?» «Могу на лучи расщепить Самое лучшее применение для этой дряни». «Нет, меня такой вариант не устраивает. Что ты можешь из него вырезать?» «Да хоть ложку, хоть свистульку. А посложнее?» «Да ты оглядись, атаман. Вокруг образцы моих трудов. Могу руку выточить. Могу бабу волосатую, да с большими глазами». Мне нужно, чтобы дерево не потеряло свои свойства. Какие такие свойства? Не вижу ничего. Мастер покрутил деревяшку в руках, постучал по ней даже понюхал. Обычное дерево. Говорящее. Обычное говорящее дерево. Не стал спорить трещик Ни бонусов, ни свойств особых. А еще оно умеет летать. Хм. Джус нахмурился и задумчиво почесал резцом шею. Может, птицу попугая из него вырезать? Авось умеет летать и песни петь. Авось? «Ну, работа тонкая, да и много материала под нож пойдет. Кто его знает, как это на результате скажется. Может, отрежу ему то, чем оно там разговаривает или летает». «А если начать с минимальных изменений?» «Например?» «Вырежи на нем пару глаз». «Не смей трогать меня этой острой штукой!» Заверещала Полена, когда резец гнома быстрым росчерком наметил на нем места под будущие глаза. «А еще вырежу ему рот, небольшой у прокляну!» Продолжала стращать деревяшка жутким голосом. «И затычку для него, что-то вроде бутылочной пробки», закончил Шардон. «Сколько с меня за работу?» «Возьму всего две сотни. Результат неизвестен, да и мне самому интересно с таким необычным материалом поработать. Мне нужно срочно. Тогда давай триста золотых, и через минут двадцать будет готово. Работы тут немного». Атаман расплатился с резчиком, и за отведенные ему полчаса как раз успел забрать гриню от наставника алхимии и вернуться в мастерскую. «А у меня все готово!» Джуз встретил их на пороге, старательно размахивая поленом. Заметив среди гостей новенького, он прищурился, нацепил на нос увеличительное стекло и заулыбался. «Кстати, если хотите, то у меня есть несколько деревянных глаз того же цвета, что у вашего мальчонки!» Гриня после его слов испуганно вскрикнул и спрятался за спину Шардона. «Не надо, у меня и свои гляделки все на месте!» «Так ведь с вашей профессией это ненадолго. Чаще вашего брата ко мне за запчастями только моряки да пираты захаживают. И алхимики с низким показателем ловкости и удачи». «Показывай лучше, что у тебя получилось», – перебил его атаман. «А то что-то полено молчит. Уж не испортил ли ты его, мастер?» «Так сам же затычку просил». «Ох, как она верещала, когда я резать начал. Задергалась, стружка мне в глаза бросаться начала. Хорошо, что я его должным образом зафиксировал, хоть и не поверил, что обычная деревяшка летать умеет». «Говорящая деревяшка». В общем, я ему сперва рот сделал и затычку для него. Они-то совсем бы оглох. И откуда оно только слова такие знает, а? Срамота сплошная. «А с глазами что?» «Да ты сам полюбуйся, как оно ими таращиться умеет. Веки я тоже на всякий случай сделал. На шарнитчиках из гвоздиков серебряных. Только за них с тебя еще две сотни сверху». Шардон молча отчитал деньги и взял полено то выпучила два небольших круглых глаза размером с пуговицу, внимательно его разглядывая. А когда атаман вытащил деревянную пробку, выполнявшую роль кляпа, деревяшка ехидно произнесла «Ну здравствуй, злой и страшный карабас-барабас!»